Так уж у нас заведено, сударь, — сказал Каратыш. зимой и весной обходим восточную часть Лондона, а летом держим путь на запад. В этот раз сколько мили сходили, бывало и под дождем мокнешь, и грязь месишь, а заработков кот наплакал. — Разрешите я вам подолью? — премного благодарен, сэр, будьте так любезны, — сказал мистер Кодлин, подставив ему свой стакан и оттолкнув руку коротыша. — Мне, сэр, больше всех достается и в пути, и дома, что в городе, что в деревне, что в зной, что в стужу, что под дождем, что нет. Кто за все отдувается, Том Кодлин? Но Том Кодлин жаловаться не привыкнет, сударь. Коротыш может жаловаться, а Кодлину стоит только пикнуть, и долой его, немедленно долой. Ему это не по чину, он не смеет ворчать. Кодлин человек не бесполезный, сказал коротыш, бросив лукавый взгляд на одинокого джентльмена. Только вот не умеет он глядеть в оба. Нет-нет, да и заснет. Помнишь, Томми, что было на последних скачках? «Оставишь ты меня когда-нибудь в покое или нет?» — воскликнул Кодлин. «Это я-то заснул. А кто собрал пять шиллингов, десять пенсов за одно представление? Я делом был занят. У меня не столько глаз, сколько у павлина на хвосте. Старик с девчонкой нас вокруг пальца обвели, так что нечего на меня одного валить, тут мы оба дали маху». — Ну, прекратим этот разговор, Томми, — сказал Каратыш. Я полагаю джентльмену, не очень-то интересно нас слушать. — Тогда не надо было его затевать, — огрызнулся мистер Кодлин. — А теперь мне придется просить извинения у джентльмена за то, что ты такой пустомеля и любишь одного себя послушать. Ведь тебе лишь бы поговорить, а о чем не важно. Жилец слушал этот спор в полном молчании поглядывая то на одного своего гостя, то на другого и словно поджидая удобного случая, чтобы вставить новый вопрос или вернуться к началу разговора. Но как только коротыш обвинил мистера Кодлина в сонливости, он сразу же выказал интерес к их перепалке, который увеличивался с каждой минуты и, наконец, достиг своей высшей точки. — — Вас-то мне и нужно! — воскликнул одинокий джентльмен. — Вас-то я и добивался, вас и разыскивал. Где тот старик и та девочка, о которых вы говорите? — Сэр! — в замешательстве пробормотал коротыш и посмотрел на своего приятеля. — Старик и его внучка, которые странствовали вместе с вами, где они? —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 и убедиться, что они ничего не знают, ничем не могут помочь. Нет, лучше бы мне было тешить себя надеждой и не видеть их в глаза, чем испытывать такое разочарование. — Постойте, — сказал коротыш, — есть такой э, Джерри. Ты помнишь Джерри, Томас? — Ну что ты толкуешь о каких-то Джерри? — воскликнул мистер Кодлин. Какое мне дело до всяких Джерри, когда у меня эта девочка из ума не идет? Мой друг Кодлин говорит, хороший, добрый Кодлин. Он только и думает, чем бы меня одолжить. Я против коротыша ничего плохого сказать не могу. А все-таки сердцем льну к Кодлину. — однажды, — задумчиво добавил сей джентльмен, — она назвала меня папаша Кодлин. И до чего же я растрогался...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 Чем мне беспокоиться, раз уж мы их проворонили, не уследили за ними? И ни о чем не стал расспрашивать, тем более, что Джерри видел их где-то далеко отсюда. Но если вы желаете, можно и расспросить. — Где этот человек? — В городе, — нетерпеливо спросил одинокий джентльмен. — Говорите скорее. — Нет, завтра вернется. Мы с ним на одной квартире стоим, — скороговоркой ответил коротыш.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 Адрес был дан. Кукольники ушли. Толпа повалила за ними следом. А одинокий джентльмен — два часа. Битых шагал из угла в угол по своей комнате над головой у недоумевающих мистера Свивеллера и мисс Саллибрас. Глава 38. Кит, вернемся к нему... Ибо нам следует воспользоваться не только наступившей передышкой, но и тем обстоятельством, что происшествия, о которых мы рассказываем, складываются наилучшим для этого образом и толкают нас на путь, который мы и сами избрали бы, как наиболее для нас желательный и приятный. Итак, пока события, заключенные в последних 15 главах, шли своим чередом, Кит, как читатель вполне может предполагать, все больше привыкал к мистеру и миссис Гарленд, к мистеру Авелю, Пони и Барбаре, и все больше убеждался, что каждый из них в отдельности, и все они вместе, стали самыми его близкими и верными друзьями, а коттедж Авель в Финчли, родным ему домом. Стоп! Слова написаны, и пусть так и остаются. Но если кто-нибудь выведет из них, что сытость и уют, в которых жил теперь кит, унизили в его глазах скудную пищу и скудное убранство материнского жилища, они и нам сослужат плохую службу и явятся несправедливостью по отношению к нему. Кто больше кита мог бы позаботиться об оставшихся дома близких, хоть это были всего лишь двое малышей и мать? Какой отец мог бы, захлебываясь от гордости, рассказывать такие чудеса о своем необыкновенном сыне, как и и Кит не уставал рассказывать по вечерам Барбаре о маленьком Джейкобе? Была ли на свете другая такая мать, как у нашего Кита, если судить по его отзывам? И кто еще испытывал такое довольство в бедности, какую терпела семья Кита, если по тому, как он расписывал их жизнь, можно составить себе истинное представление о ней? Давайте же помедлим здесь и скажем, что если привязанность и любовь к родному гнезду — чувства прекрасные, то в ком же они прекраснее всего, если не в бедниках? Узы, связующие богачей и гордецов с семьей, выкованы на земле. Но те, что соединяют бедняка с его скромным очагом, отмечены печатью небес, и им нет цены. Человек знатного рода может любить свои наследственные чертоги и владения как часть самого себя, как атрибуты своего происхождения и власти. Его связь с ними зиждется на гордыне, алчности, тщеславия. Преданность бедняка к своему жилью, в котором сегодня приютился он, а завтра кто-нибудь другой, коренится в более здоровой почве. Его домашние боги созданы из плоти и крови не из золота, серебра и драгоценных камней. У него нет другого достояния, кроме сердечных привязанностей. И если тяжкий труд, рубище и скудная еда не мешают бедняку любить голые стены и полы, эта любовь дарована ему небом, а его жалкое жилище становится святыней. О, когда бы вершители наших судеб помнили это! когда бы они призадумались над тем, как трудно бедняку, живущему в той грязи и темноте, в которой теряется, а вернее никогда и не возникает благопристойность человеческих отношений, как трудно ему сохранить любовь к родному очагу, эту первооснову всех добродетелей. Когда бы они отвернулись от широких проспектов и пышных дворцов, и попытались хоть сколько-нибудь улучшить убогие лачуги в тех закоулках, где бродит одна нищета, тогда многие низенькие кровли оказались бы ближе к небесам, чем величественные храмы, что горделиво вздымаются из тьмы порока, преступлений и страшных недугов, словно бросая вызов этой нищете. Вот истина, которую изо дня в день, из года в год твердят нам глухими голосами работный дом, больница, тюрьма. Это не пустяк, не вопли рабочих толп, не парламентский запрос о здоровье и благоустроенности народа. И от него не отделаешься ни к чему не обязывающей болтовней. Из любви к родному очагу вырастает любовь к родине. А кто истинный патриот? На кого можно положиться в годину бедствий? На тех, кто почитает свою страну, владея ее лесами, полями, реками, или на тех, что любят родину, хотя на всех ее необъятных просторах не найдется ни клочка земли, который они могли бы назвать своим? Кит не имел понятия об этих вопросах, но он знал, что дом его матери очень беден что его даже сравнивать нельзя с домом мистера Гарленда. И все-таки постоянно вспоминал о нем с чувством признательности, постоянно тревожился о своих близких и частенько строчил матери письма в больших конвертах, вкладывая в них то шиллинг, то полтора, то другие подобные же подарки, которые позволяло ему делать щедрость мистера Авеля. Бывая в тех краях, он всегда урывал время, чтобы забежать домой, и какую же радость и гордость испытывала при этих встречах миссис Набулс, как шумно выражали свой восторг Джейкоб и малыш, и с какой сердечностью поздравляли кита соседи. Весь двор слушал и не мог наслушаться рассказов о коттедже Авель, о всех его чудесах и всем его великолепии. Хотя Кит пользовался величайшим расположением своего старого хозяина и своей старенькой хозяйки, и мистера Авеля, и Барбары, никто из членов этого семейства не чувствовал к нему такого явного пристрастия, как своевольный пони, который из пони самого непокорного и упрямого на свете превратился в его руках в необычайно кроткое и покладистое животное. Однако чем больше пони подчинялся киту, тем больше возрастала его строптивость по отношению ко всему остальному миру, словно ему хотелось любой ценой удержать кита в семье. И даже выступая под эгидой своего любимца, он частенько позволял себе самые разнообразные и весьма странные причуды и шалости, что доводило миссис Гарленд до полного расстройства нервов.